а еще более радовала затихшая головная и зубная боль. «Какая благодать!» — говорил я себе, ощутив под ногами неподвижные доски палубы. Но что за суматоха поднялась на фрегате? «Из-за таких пустяков», — думал я. Засвистали всех наверх. Поднялась возня, шум. Спускать шлюпку, завозить верпы. Только и слышалось. Офицеры, кто спал, Кто читал или писал, все принялись за дело. Верпы, маленькие якоря, которые, завезя на несколько десятков сажена от фрегата, бросают на дно, а канат от них наматывают на шпиль и вертят последний, чтобы таким образом сдвинуть судно с места. Это своего рода домашний способ тушить огонь до прибытия пожарной команды. Но тяжелый наш фрегат с грузом, Ни на одну сотню тысяч пудов точно обрадовался случаю и лег прочно на песок, как иногда добрый пьяница, тоже нагрузившись и долго шлепая неверными стопами по грязи, вдруг возьмет, да и ляжет средь дороги. Напрасно трезвый товарищ толкает его в бока, приподнимает то руку, то ногу, иногда голову. Рука, нога и голова падают снова как мертвые. Гуляка лежит тяжело, неподвижно и безнадежно, пока не придут двое городовых на помощь. И фрегат, потрагиваемый слабыми верпами, как будто поддастся, поползет, крякнет, раздадутся радостные восклицания, но не с места. Нет, надо послать за городовым. И послали. Смотрел я на всю эту суматоху и дивился. Вот привычные люди, у которых никаких страшных минут не бывает, а теперь как будто боятся. Намели. Великая важность. Постоим, да и сойдем, как задует ветер посвежее. Заколеблется море. Думал я, твердо шагая по твердой палубе. Неопытный Слепец. Подступиться разве к ним и спросить, что их так тревожит? Приступу нет и не глядят. Я помню только, что один из офицеров, барон Шлипенбах, оделся в полную форму и поспешно послан был в Копенгаген за пароходом. Помочь нам сняться смели. Пока моряки переживали свою страшную минуту, не за себя, за фрегат, конечно, я и другие, неприкосновенные к делу, пили чай, ужинали и, как у себя дома, легли спать. Это в первый раз после тревог, холода, качки. «Какая благодать!» — твердил я, ложась как на берегу дома, на неподвижную постель. «Завозите себе там верпы, а я уснул, как давно не спал». Чуть ли не грезилось мне тогда во сне, что мы дальше не пошли, а так на мелье остались, что морское начальство в Петербурге соскучилось ждать, когда мы сдвинемся, и отложила экспедицию, и что мы все воротились домой безмятежно спать на незыблемых ложах. Но под утро сквозь сон я услышал звук боцманских свистков, почувствовал, как моя койка закачалась подо мной и как нас потащил могучий городовой Пароход из Копенгагена. Тогда, кажется, явился и лоцман. На другой день, когда вышли из Зунда, я спросил, от чего все были в такой тревоге, тем более, что средства, то есть Копенгаген и пароход, были под рукой. Тогда только объяснили мне техническую сторону дела. Что значит, когда судно приткнется к мели? Прежде всего, даже легкое преткновение что-нибудь попортит в киеле или в обшивке. У нашего фрегата действительно, как оказалось, при осмотре в Портсмутском доке, оторвалось несколько листов медной обшивки, а без обшивки плавать нельзя, ибо где к дереву пристают во множестве морские инфузории и точат его. А главное, если бы задул свежий ветер, и развел волнение, то фрегат не сошел бы смели, как я по младенчеству своему в морском деле полагал. А разбился бы в щепы, и опять-таки мы все вратились бы домой, думал я, дополняя свою грезу, берег близко рукой подать. Не утонули бы мы, а я еще немного и плавать умею. Опять неопытность. Уметь плавать в тихой воде, в речках, да еще в купальнях, и плавать по морским расходившимся волнам — это неизмеримое, как я убедился, после разницы. В последнем случае редкий матрос, привычный пловец, выплывет. Таким образом, опасная минута, продолжавшаяся ночь, была мною вовсе незамечена Но не на море только, а вообще в жизни на всяком шагу грозят нам опасности. часто к спокойствию нашему незамечаемые зато как будто для уравновешения хорошего с дурным всюду рассеяно много страшных минут где воображение подозревает опасность которой нет на море в этом отношении много клеплют напрасно благодаря страшным в глазах непривычных людей минутам и я бывал в числе последних пока не был на море впрочем нельзя сказать чтобы и сами моряки были вовсе нечувствительны ко всем случайностям, постигающим плавателей. Не из камня же они. Люди везде люди. И искренний моряк, а моряки почти все таковы, всегда откровенно сознается, что он не бывает вполне равнодушен к трудным или опасным случаям, переживаемым на море. Бывает у моряка и тяжело, и страшно на душе, И он редко под влиянием таких минут решается про себя не ходить больше в море, лишь только доберется до берега. А поживший неделю-другую месяц на берегу его неудержимо тянет опять на любимую стихию, к известным ему испытаниям. Но моряк, конечно, не потревожится никогда пустыми страхами воображения и не подастся мелочным и малодушным опасениям на каждом шагу. по привычке к морю с ранней молодости. Часть третья. По приходе в Англию забылись и страшные, и опасные минуты. Головная и зубная боли прошли благодаря неожиданно хорошей для тамошнего климата погоде. И мы, пожив там два месяца, пустились далее. Я забыл и думать о своем намерении воротиться. хотя адмирал, узнав о моей болезни, соглашался было отпустить меня. Вперед, дальше, манила новое. Там, в заманчивой дали, тепло-тепло и ревматизмы неведомы. Упомяну, кстати, о пережитой мною в Англии морально страшной для меня минуте, которая не относилась к числу морских треволнений, касается, однако же, все того же путешествия. И она задала мне тревоги больше всякой качки. Адмирала с нами не было. Он прежде фрегата уехал один в Англию делать разные приготовления к продолжительному плаванию. И, между прочим, приобрел там шкуну «Восток» для плавания вместе с паладой И занимался снаряжением ее и разными другими делами. В Петербурге я видел его мельком и уже... на портсмутском рейде явился к нему в качестве секретаря и последовал за ним в Лондон. Он сейчас же поручил мне написать несколько бумаг в Петербург, между прочим, изложить кратко историю нашего плавания до Англии и вместе о том, как мы приткнулись к мели, о необходимости ввести фрегат в портсмутский док, отчасти для осмотра повреждения, а еще более для приспособления к фрегату, тогда еще нового водоопреснительного парового аппарата. Он мне показал бумаги, какие сам писал до моего приезда в Лондон. Я прочитал и увидел, что ни за что не напишу так, как они написаны, то есть таким строгим, точным и сжатым стилем, просто не умею. «Зачем ему секретарь?» — в страхе думал я. Он пишет лучше всяких секретарей. Зачем я здесь? Я лишний?» Мне стало жутко. Но это было только начало страха. Это опасение я кое-как одолел мыслью, что если адмиралу не недостает умения, то недостает времени самому писать бумаги, вести всю корреспонденцию и излагать на бумагу переговоры с японцами. Самое худшее было впереди, когда я вернулся из Лондона в Портсмут и когда надо было излагать в рапорте историю плавания от Англии и причины ввода фрегата в док. Я думал, что это ровно ничего не значит. Я помнил каждый шаг и каждую минуту, и вот взять только перо, да и строчить привычной рукой. Было, мол, холодно, ветер дул, качало или было тепло. Вот приехали в Данию. Боже вас сохрани, сказать когда-нибудь при моряке, что вы на корабле приехали. Покраснеют. Пришли они не приехали. Нет. Вижу, не клеится. Ничего не выходит. А вы возьмите, говорят мне, шканичный журнал где шаг за шагом описывается все плавание. Кроме того, взял я еще книги и бумаги подобного содержания. Погляжу в одну, в другую бумагу или книгу, потом в шканичный журнал и читаю. Положили Марсель на Стенгу. Взяли грот Нагитовы. Ворочали Аверштаг. Привели фрегат к ветру. Легли... на правый галс, шли на форде винт, обрасопили реи, ветер дул норд-норд-ост или лизюйт-вест. А там следует утлегарь, ахтер-штевень, шкоты, брасы, фалы и так далее. Этими фразами и словами, как бисером, унизан был весь журнал. Боже мой, да я ничего не понимаю. Думал я в ужасе, царапая сухим пером по бумаге. «Зачем я поехал?» Мне припомнилась школьная скамья, где, сидя, бывало, мучаешься до пота над мудренным переводом с латинского или немецкого языков. А учитель, как теперь адмирал, торопит, спрашивает, «Скоро ли? готовы ли? Покажите, — говорят мне, — прежде, нежели дадите переписывать». «Что я покажу?» ворчал я в отчаянии, глядя на белую бумагу. Среди этих терминов из живого слова только и остаются несколько глаголов, и между ними еще вспомогательный Много помощи от него. В трехнедельный переезд до Англии я, конечно, слышал часть этих выражений, но пропускал мимо ушей, не предвидя, что они в течение двух-трех лет будут моей почти единственной литературой. Зачем я здесь? А если уж понесло меня сюда, то зачем я не воспользовался минутой, расположением адмирала отпустить меня и уехал бы? Ах, хоть бы опять заболели зубы и голова! Мысленно вопил я про себя, отвращая взгляд от шканичного журнала. кроме этих терминов целиком перешедших к нам при петре великом из голландского языка и усвоенных нашим флотом, выработалось в морской практике еще свое особое русское наречие например моряки говорят и пишут приглубый берег то есть имеющий достаточную глубину для кораблей это очень хорошо выходит по русски так же как например выражение остойчивой Остойчивость, то есть прочное, надлежащее сиденье корабля на воде. на Наветренная и подветренная сторона. Или еще отстояться на якоре, то есть воспротивиться напору ветра и так далее. И таких очень много. Некоторые из этих выражений и подобные им, например, «вытравливать» вместо «выпускать канат или веревку», и тому подобное, бросится в русскую речь и не в морском быту. Но зато мелькают между ними очень редко, конечно, и другие, с натяжкой, с насилием языка. Например, моряки пишут, «Такой-то фрегат где-нибудь в бухте стоял мористо». Это уже нехорошо. Но еще хуже. Выходит «мористее» в сравнительной степени. морскому читателю, конечно, в голову не придет, что «мористо» значит «близко», а морести — «ближе» к открытому морю, нежели к берегу. Это «мористо» напоминает двустишие какого-то проезжего, не помню, от кого я слышал, написанное им на стене после ночлега в так называемой «чистой горнице» постоялого двора. «Действительно здесь чисто», — написал он. но тараканиста, блохиста и клописта. Жаль, греча нет. Усердного борца за правильность русского языка. Не помню, как я разделался с первым рапортом, вероятно, я написал его береговым, а адмирал украсил морским слогом. И бумага пошла. Потом и я ознакомился с этим языком и многое не забыл и до сих пор.